Глава двадцать седьмая Я проснулась под звуки утреннего выпуска новостей. Пятое июля. Вчерашний день независимости уже превратился в историю, а я его даже не заметила. Яблочный пирог, звезды и полосы на государственном флаге, бенгальские огни. Ни о чем подобном я вчера даже не вспомнила. Мое настроение омрачилось. Настоящий американец в любой точке земного шара четвертого июля просто обязан хоть раз, стоя, прослушать государственный гимн своей страны. Я поклялась себе, что при первой же возможности направлюсь на какой-нибудь из монреальских стадионов и от души поболею за любую спортивную команду из Штатов. Я приняла душ, сварила кофе, поджарила тосты и просмотрела газет. Бесконечные разглагольствования о разъединении. Я забеспокоилась. Что же станет с экономикой, коренным населением, с теми, кто говорит только на английском, Волнение усилилось после просмотра объявлений. Никто ничего не желал купить, все что-то продавали. «Может, и мне сматывать удочки?» – подумала я. «Что меня здесь удерживает?» «Бреннон, успокойся, ты просто в дурном настроении. А все потому, что сегодня должна отвезти в автосервис свою машину». «Точно. Ненавижу все принятые в нашем техномире, приближающемся ко второму тысячелетию, условности». Паспорта, водительские права, допуски, подоходные налоги, прививки от бешенства, сухие чистки, записи на прием к дантисту. Я тяну с подобными вещами до последнего, но сегодня непременно должна была отвезти машину в автосервис. К автомобилю я отношусь как истинная дочь США. Без него я чувствую себя неполноценной, неуверенной и уязвимой. Не знаю, что делать, если я без машины и кто-то начал ко мне приставать. Или, если хочешь, допоздна задержаться на вечеринке. Или съездить за город. Без автомобиля в наше время никуда. Роскошная машина мне ни к чему. Все, что мне от нее нужно, так это, чтобы она служила мне более или менее исправно, по меньшей мере, лет десять. Гэбби так и не появилась. Я собралась и ушла. К девяти моя Мазда уже находилась в автосервисе, а я в метро. К счастью, час пик миновал, и вагон был полупустым. Я обвела скучающим взглядом рекламные плакаты на стенах, любимые монреальцами спектакли в театре Сен-Дени, духи Шанель в Лабе, распродажа джинсов в Лабе. Мое внимание переключилось на схему метро. Цветные линии переплетались на ней, как провода на системной плате. Белыми точками обозначались станции. Мой путь лежал на восток по зеленой ветке от Ги Конкордии до Попина. Оранжевая ветка петлей окружала Королевскую гору. Желтая ныряла вниз под реку и заканчивалась на южном берегу станциями Иль-Сен-Элен и Лангей. На Берри все три ветки, зеленая, желтая и оранжевая, пересекались. Место их пересечения было отмечено жирной точкой. Состав продвигался по туннелю, колеса стучали на стыках рельсов. Я сосчитала остановки между Гиконкордией и Попина. Семь штук. Взгляд скользнул на север по оранжевой ветке. «Ты сама превратилась в маньячку, Бреннан», сказал внутренний голос. «Берри, Шербрук, Монруайаль и, наконец, Жан-Талон, расположенная близ Сен-Эдуара. В этом районе жила Ганьон. И?» Я отыскала глазами то место, где располагался дом Маргарет Аткинс. Зеленая ветка. Станция Пия-9. Я сосчитала, насколько она удалена от Берри. На шесть станций. «А Жанталон, где жила Ганьон?» Возник в моей голове закономерный вопрос. Я вновь взглянула на оранжевую ветку. Тоже на шесть. Маризет Шанпу. Оранжевая ветка. Станция Жорж-Ванье. Шестая от Бэри. О, Господи!» Тратье. Мои мысли работали в бешеном темпе. «Нет». В Сен-Анде-Белью нет метро. Дома, парк Экстенсьон. находится рядом со станцией Ларье и Размон, третий и четвертый от Берри. Я уставилась на схему. Три из найденных нами жертв жили на шестой станции от Берри. Совпадение? Попино произнес механический голос. Я схватила свои вещи и выскочила из вагона. Десять минут спустя, открывая дверь офиса, я услышала телефонный звонок. — Доктор Бреннан. Чем, черт возьми, вы занимаетесь, Бреннан? С добрым утром, Райан. В чем дело? — Из-за вас Глодель теперь имеет на меня зуб. По его словам, вы разъезжаете по домам жертв и мучаете их родственников. Он подождал ответа, но я ничего не сказала. — Бреннан, все это время я защищал вас из уважения, но мириться с вашими выходками я не намерен. Зарубите это себе на носу. Если не прекратите вмешиваться в расследование, мы никогда ничего не выясним. Я всего лишь задала этим людям несколько вопросов, то есть не сделала ничего противозаконного. — Вы никому ничего не сказали, никого не предупредили, ни с кем не согласовали свои планы. Вам взбрело в голову пойти по домам, и вы тут же занялись этим. Я слышала, как он тяжело дышит. Не тут же. Сначала позвонила. На самом же деле я позвонила только Маризет Шанпу. — Вы не следователь. Эти люди согласились со мной встретиться. — По-моему, хватаясь за чужую работу, вы принимаете себя за миги Спиллей. — Какой вы, оказывается, начитанный? — Черт возьми, Бреннан, мое терпение не безгранично. Пауза. Шум отдела расследования убийств. — Послушайте, — произнес Райан более сдержанно и крайне твердо, — вы должны правильно меня понять. Эти люди и так настрадались. — Знаю. «Расследованием по делу Тратье занимаюсь я». «И каковы же результаты вашей работы по этому делу?» «Фрэннон». «А по делам остальных жертв меня охватила жгучая злоба». Расследование этих убийств стоят в расписании наших детективов отнюдь не на первом месте Раен. Франсин Моризет Шанпу убили более 18, а Тратье – 8 месяцев назад. Не знаю, что вы думаете по этому поводу. А мне почему-то кажется, что людей, вытворяющих подобные зверства...» нужно как можно быстрее отыскивать и изолировать от общества. Если же мистеру Кладелю удастся осуществить свою мечту и заткнуть мне рот, значит, все останется как есть. Вас всех это устроит. — Я не сказал, что мечтаю заткнуть вам рот. — Неужели? — Что касается Кладеля, для него вы действительно как пельмо на глазу. Вы постоянно стремитесь ему В некотором роде я вас даже понимаю, но боюсь, что своими выяснениями отношений с ним вы все испортите. Чего же от меня хотите вы? Он ответил не сразу. Я не требую, чтобы вы забыли о расследовании, но прошу вас учитывать, что ведущую роль в нем играете не вы. Некоторое время мы оба молчали. По проводам в том и другом направлении распространялась наша злоба. Я кое-до чего додумалась, сказала вдруг я. — Что? — он явно не ожидал услышать от меня подобное. — По-моему, я нашла одно из связующих звеньев. — Что вы имеете в виду? — голос Райна смягчился. — Я сама точно не знала, что имею в виду. Может, просто захотела немного его осадить? — Давайте встретимся за ланчем. — Надеюсь, вы не сообщите мне какую-нибудь чушь, Бреннан. Пауза. — Встретимся в полдень. К счастью, новых заданий мне не поручили, и я могла сразу же приступить к делу. До сегодняшнего дня взаимосвязи между преступлениями почти не существовало. Возможно, загадка кроется в станциях метро. Я включила компьютер и проверила, правильно ли помню адреса. Правильно. Достав карту, отметила булавками станции метро, в районе которых жили жертвы. Три булавочные головки обозначения мест жительства Маризет шанпу Ганьон и Аткинс. Образовали квадрат с центром в Берри. Квартира Сен-Жака в нескольких минутах ходьбы от этой станции. Может, я на правильном пути? Подумала я, вспоминая все, что когда-либо читала о маньяках. Он садится в вагон на Берри, проезжает шесть станций, выбирает жертву, которая выходит, и следует за ней. Люди, страдающие маниакальными отклонениями, на чем-нибудь зациклены. На цвете, количестве, последовательности действий. Они ведут себя строго по определенной схеме. В нашем случае убийства, тратье и дома не вписывались в выведенную мной модель, но я чувствовала, что просто чего-то не учитываю. Я уставилась на карту, словно гипнотизируя ее. С каждой секундой во мне усиливалось ощущение, что отгадка очень близко. Доктор Бреннон? В проеме двери стояла Люси Дюмон. Я почти не видела ее. Мне казалось, перед моими глазами разъезжается в разные стороны прочная стена. — Альса! — выкрикнула я. Обезьянка совсем вылетела у меня из головы. Мой вопль напугал Люси. Она резко дернулась, чуть не выронив какие-то распечатки. — Не зайти попозже? Я не обратила на ее слова внимания, поглощенная своими мыслями. — Да, конечно, автовокзал, он у самой Берри. Я взяла еще одну булавку и вколола ее в карту в самом центре треугольника. — Верна ли моя мысль? — гадала я взволнованно. Является ли Аль со звеном цепи? Она ведь обезьяна. Или на ней убийца только пробовал силы? За два года до убийства дома. Об этом я тоже читала. О подростковых фантазиях и подсматриваниях, вливающихся в издевательство над животными, а в конечном итоге в изнасиловании и убийство людей. Может, то, с чем мы столкнулись? Я вздохнула и откинулась на спинку стула, сознавая, что на Райна мое сообщение не произведет особого впечатления. Люси исчезла. Я решила, что извинюсь перед ней позднее. В последнее время я постоянно принимала подобные решения. Потом целый час я в который раз просматривала папки из Центрального архива. «Дома», Маризет Шанпу», «Ганьон». Никаких новых идей. «Аткинс». Документы по делу о ее убийстве уже выглядели потрепанными. Я изучала их слишком часто. «Тратье». «Ничего». Опять вспомнились пазлы из детства, разрезанные на мелкие кусочки картинки, обдумывание, поиск. Нужно передохнуть, дать мозгу расслабиться. Я сварила кофе, вернулась в офис, захватив утреннюю монреальскую газету, и принялась просматривать новости. С содержанием они практически не отличались от статей англоязычной газет, только что стиль разный. Я отложила газету и хлебнула кофе. И опять острее почувствовала, будто очень близка к разгадке. Мой мозг напряженно заработал. «Если это чувство возникло сегодня, значит, оно чем-то вызвано», — принялась рассуждать я. «Чем я занималась с утра?» «Ничем особенным. Читала газету. Отвезла машину в автосервис. Сюда приехала на метро. Просмотрела папки. Может, тщательнее проанализировать историю Альцы?» Мозг не отреагировал. «Или как-то увязать расследование с машинами?» «Нет». Тогда с газетами попробуй. Я опять принялась пролистывать монреальскую газету. Новости, объявления. Я замерла. Где я видела объявление, где только не видела? В комнате сен -Жака. Я неторопливо принялась просматривать страницы с объявлениями. Работа, потери и находки, продажи гаражей, животные, недвижимость. Недвижимость. Недвижимость. Я схватила папку с документами по делу Аткинс и достала фотографии. Точно, на одной из них была изображена ржавая табличка перед домом. Продается. В доме Аткинс кто-то хотел продать квартиру. И? Надо подумать. Мризет Шанпу. Ее муж сказал, что ей не нравилось там жить. Я набрала его номер. Никто не ответил. Оганьон, продолжила я свой сложный анализ. По-моему, ее брат снимал ту квартиру. Может, владелец намеревался ее продать? Я посмотрела фотографии Ганьон. Ничего не увидела. Черт. Еще раз набрала номер Маризет Шанпу, длинные гудки. Позвонила Женевье тратье. Она взяла трубку почти сразу же. Алло, произнесла весело. Мадам, тратье, уи. Oui. Заинтересованно. Меня зовут доктор Бреннон. Вчера мы с вами беседовали. Oui. Со страхом. Можно мне задать еще один вопрос? Вы... Смиренно. Вы случайно не собирались продать свой дом в тот момент, когда исчезла Шанталь? Простите. Не пытались ли вы продать свой дом в октябре прошлого года? Кто вам такое сказал? Никто. Просто мне нужно это знать. Нет-нет. Я живу в этом доме с тех пор, как развелась с мужем и никогда не намеревалась куда-то переехать. Шанталь, я... Это был наш с ней дом. Спасибо, мадам Тротье. Простите, что снова вас побеспокоила. Я вновь доставила ей боль. Непонятно зачем. Я еще раз набрала номер Моризет Шанпу. Мужской голос ответил, когда я уже собиралась положить трубку. Мсье Моризет Шанпу? Минуточку. Уи", произнес другой мужской голос. Мсье Моризет Шанпу? Уи". Я назвала себя и объяснила, для чего звоню. Да, они хотели продать свой дом. Объявление в газете для них размещало агентство Макс. После смерти шины он отказался от этой затеи. Я поблагодарила его и положила трубку. Две из пяти. Возможно, она пола на правильный след. Я позвонила в отделение следственной оперативной службы. Материалы, собранные в квартире на улице Бирже, находились у следователей. Взглянула на часы. Одиннадцать сорок пять. Время встречи с Райном приближалось. Конечно, он в любом случае не укусит меня, но я страстно хотела предъявить ему больше информации. В который раз я разложила перед собой фотографии ганьон и принялась внимательно изучать их одну за другой. «Вот!» – вырвалось у меня, когда я увидела то, на что раньше не обращала внимания. Схватив увеличительное стекло, я во избежание ошибки рассмотрела снимок еще и через него. «Какой ужас!» Я торопливо засунула фотографии обратно в конверт и почти побежала в ресторан. «Лепрадис тропик» расположен прямо напротив нашего здания. Еда там паршивая, обслуживают медленно, но в полдень это довольно тесное заведение всегда переполнено. Его владелец Антуан Женевье – личность экспансивная и восторженная. «А, мадам, как ваши дела!» – поприветствовал он меня, как обычно. «Безумно рад вас видеть, давненько вы у нас не были». Лицо его исказило шутливо укоризненная гримаса. — Да, Антуан, в последнее время я очень занята. К тому же не могла себе позволить каждый день питаться в лепарадистропик. стропик. — Сочувствую, искренне вам сочувствую. Кстати, сегодня у нас чудесная рыба, наисвежайшая, еще пахнет океаном. Съедите кусочек и сразу почувствуете прилив сил. Пойдемте, я провожу вас к отличному столику, самому лучшему. Ваши друзья уже ждут. — Друзья? Кто, кроме Раина? «Пойдемте, пойдемте, пойдемте!» Под яркими зонтиками потели и ели, наверное, человек сто. Я проследовала за Антуаном по лабиринту из столиков к возвышению в дальнем углу. Райан сидел возле нарисованного на стене окна с подвязанными желто-лавандовыми занавесками. Над его головой бесшумно вращались лопасти вентилятора. Он разговаривал с человеком в легкой спортивной куртке. Хотя человек этот сидел ко мне спиной... Я сразу его узнала. «Бреннан?» Райан приподнялся со стула. Увидев выражение моего лица, он предупредительно сузил глаза. «Детектив Райан», — ответила я на его приветствие. Кладель просто кивнул мне. Я села рядом с Райаном. К нам подошла жена Антуана, и, обменявшись с ней любезностями, детективы заказали пиво, а я — диетическую колу. «Итак, что за открытие вам удалось сделать?» В умении держаться высокомерно Клоделю можно позавидовать. «Может, сначала сделаем заказ?» Райан Миротворец. Мы с Райаном перекинулись парой избитых фраз о погоде. Нам обоим казалось, что сегодня довольно тепло. Когда Жанин вернулась, я заказала рыбу, разрекламированную Антуаном. Оба детектива предпочли мясные блюда. Я начала чувствовать себя не в своей тарелке. «Ну, чем вы хотели со мной поделиться?» Райан посредник. Мыслями о станциях метро. Метро. Им пользуются четыре миллиона человек. Блестящая мысль. Не перебивай ее, люк. Франсин Маризет Шанпу жила на шестой станции от Бэри. Интересная новость. Райан метнул в кладели убийственный взгляд. Изабелла Ганьон тоже, и Маргарет Аткинс. Хм. Кладель ничего не сказал. Дом Тратье удален от бэри на приличное расстояние. — Верно, а дома жила слишком близко. А улица Берже, где обитал Сен-Жак, располагается всего в нескольких кварталах. Некоторое время мы молча ели. Рыба оказалась сухой, картофель фри и рис чересчур жирными. Я хотела рассказать не только о станциях метро. — Да. Перед смертью Франсин Марезет Шанпу Они с мужем намеревались продать дом. Объявление подали через Ре Макс. На эти мои слова ни один из детективов не отреагировал. У дома Маргарет Аткинс стоял знак «Продается». Они ждали продолжения. Я достала из сумки конверт с фотографиями Ганьон, выбрала из них одну, положила ее на стол. Хладель наколол на вилку кусочек сушеного банана. Райан взял снимок, рассмотрел его, перевел взгляд на меня... и вопросительно приподнял брови. Я подала ему увеличительное стекло и пальцем указала на едва различимый предмет слева от фотографии. Он долго изучал его, потом, не произнеся ни слова, протянул фото и лупу к Ладелю. Тот вытер жуки, снял салфетку, бросил ее в тарелку и принялся изучать фотографию. — Кто-то из соседей продавал недвижимость? — спросил Райан. — Наверное, — ответила я. — Тоже при помощи Ремакса. — По-моему, да. На табличке можно разглядеть лишь «Р» и половину «Е». E. Прошло всего четыре месяца. Проверить, печатал ли подобное объявление Ремакс, не составит труда. Райан достал блокнот и что-то записал. — А дома? — О ней я ничего не знаю. По-моему, вам не нравится, что я мучаю родственников жертв, — добавила я про себя. — Тратье? Я поговорила с ее матерью. Нет, она даже не собиралась продавать дом. «Может, отец хотел куда-нибудь переехать?» Мы с Райном резко повернули голову и посмотрели на Клоделя. Его взгляд был устремлен на меня, и теперь я не видела в нем и намека на пренебрежение. «Что?» — спросил Райан. «Она много времени проводила у отца. Возможно, он хотел что-то продать. Неужели Клодель поддерживает меня? Я не верила своим ушам». «Я проверю». Райан записал что-то еще. Они должны были встретиться в день убийства, сказала я. Каждую неделю она проводила у него дня по два, добавил Кладель покровительственно, но не надменно. Где он живет? В Вест-Маунти в роскошном кондоминиуме у Шербрука. Недалеко от моего дома, мгновенно сообразила я. Это над форумом? Да. Какая станция метро? Должно быть, от Вотер. В паре кварталов отсюда. Райн взглянул на часы, махнул рукой Жанин и расписался пальцем в воздухе, прося таким образом счет. Мы расплатились и получили от Антуана по горсти конфет. Как только я вернулась в офис, сразу же нашла на карте станцию метро от и сосчитала, насколько остановок она удалена от Берри. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Едва я протянула руку к телефону, как он зазвонил.